Глава двадцать вторая. Я выжидала паузу, потом спросила. Аромакина сдержала слово, изменилась внешне. Не знаю, прошептала собеседница. Я заболела, простудилась, недавно на работу вышла, ждала концерта Аллы, хотела перед Вирой извиниться, совесть меня загрызла, вы меня убили сообщением про ее смерть. Мы с Еленой беседуем на улице, на скамейке. К себе в квартиру она меня не пригласила. Значит, с Ольгой вы не разговаривали. С кем? Прищурилась Елена Яковлевна. Я объяснила. Вы болели, поэтому не знаете, что к Але в гримёрку приходила женщина, она представилась Ольгой, дочерью Веры. Она и сообщила, что мать умерла, перед смертью завещала дочке приносить Федяне на концерт вафельный торт. Да как она проскочила за кулисы? Возмутилась администратор и тут же изменила тон. А, наверное, тогда еще Сашка на служебном входе дежурил. И своей есть дверь в помещение, куда зрителей не пускают. Там охранник стоит. Одного из них недавно уволили. Артисты жаловались, что к ним посторонние в гримерке проходят. Сумка у одной певицы пропала. Стали разбираться, узнали, что Александр за деньги любого пропускал. Недолго он у нас прослужил. Как пришёл, так и ушёл. Месяца два-три продержался. Грывач, взяточник. Нет, я ничего про дочь Веры не знаю. Но хорошо помню, что Вера мне говорила об отсутствии детей, о своём полном одиночестве. Я встала. Спасибо, что согласились на разговор и сообщили мне много полезной информации. Не стоит благодарности, сказала Елена. Мне теперь никогда от чувства вины перед покойной не избавиться. Думаю, мне было у неё дочки. Та Ольга самозванка. Почему вы так решили? встрепенулася я. Вера так грустно сказала, что живёт одна, поэтому ей нет смысла хорошо выглядеть, вздохнула Елена. Зачем ей мне врать? Торба. Я посмотрела по сторонам. Вы с пустыми руками из подъезда вышли. Не про свою говорю, Перебила меня Елена. Торба веры, она у меня. Я сделала стойку. А Ромакина отдала вам свою сумочку? Елена Яковлевна положила ногу на ногу. Я ей в день своего рождения нахамила, отчего у меня настроение плохое тогда было. Обида сожирала. В клубе никто о моем празднике не вспомнил. В ОРС есть традиция: утром, когда все на работу приходят, управляющий проводит пятиминутку. Она, как водится, на полчаса растягивается, а то и дольше. Сначала Костя всем люлей раздает, потом объясняет, что сегодня сделать надо. Зал иногда вместо кресел заполняют столиками для ужина со звездой. Если в коллективе есть именинник, то его поздравляют после совещания. Константин краткую речь произносит, дарит пакетик с подарочной картой торгового центра Вакс. Он здесь не подалеку находится. На пять тысяч. Я оделась по праздничному, прическу сделала, ждала. Вот сейчас объявят именинницу и ничего. Вообще, словно меня нет и никогда не существовала. Очень обидно стало. Догадывалась, почему мой день рождения проигнорировали. Я поругалась с Олейской, секретаршей Константина. Вот она и не напомнила ему про мой праздник. Встать и сказать: "Поздравляйте меня, несите презент. Сегодня мой день рождения". Я не могла. Думала, может, кто сам вспомнит. А он нет. День весь наперекосяк пошёл. После концерта Фединой я на веру нагавкала. Настроение было такое паршивое, будто дерьма нахлебалась. Пошла к маршрутке глежу. Дежурная Галя стоит с сумкой, говорит: "Тётка, которая по скрипачке фанатеет, Напилась в демину. Я её коротила: "Не несечуш". А Вера приличная женщина, со всех сторон положительная. Галя не злая, просто глупая. Она мне в ответ: "Я тоже так думала, а сегодня баба из клуба вышла, я на улице курила. Она к маршрутке пошла шатается, начала в микроавтобус залезать. Остановка около клуба, хорошо всё видно. Пытается ногу поднять, а никак заносит её. Тут меня позвали. Я в клуб побежала, через пару минут опять во двор вышла покурить. Мне в волю не дали. Гляжу на тротуаре на остановке сумка лежит. Она точно фанатки Федины. На плече у нее болталась, когда та в салон пыталась влезть. Ву, глянь, ты, наверное, скрипачкину абаже знаешь? Отдай ей. Спьяну она торбу посеяла и ушла. Гляжу я на сумку, точно, веренно. И что делать? Адреса телефона её я не знаю, стою с кошёлкой в руке, вижу, мой микроавтобус катит. Время позднее, маршрутка последняя, другой уже не будет. Поспешила на остановку, влезла в салон, на плече своя сумка, в руке чужая. Пока до дома ехала, решение приняла. Громакина только на концерты фиедные ходит, другие исполнители её не интересуют. Оставлю сумку у себя. Если она вдруг завтра послезавтра приедет, скажет: "Сумку потеряла, не находили её в клубе?" Я отвечу: Ты ее посеяла дома у меня кошелка. Если не появится, то принесу торбу к одню выступления Аллы. И заболела. Температура, кашель, грипп по полной. И куда редикуль дели? На всякий случай спросила я, ожидая услышать. Да выбросила. Но Елена ответила. На антресоль закинула. Там она и лежит. Когда торбу взяла, открыла ее не из любопытства, думала, может телефон или кошелек найдется, или паспорт, в нем прописка есть. Но внутри всякая ерунда валялась. Для меня она ценности не представляла, но вдруг Вере нужна. И как её предупредить? Никаких контактов я не знаю. Вот и бросила сумку на антресоль. Так там и лежит. Ароматика кончалась. Можете мне сумку отдать? попросила я. Елена встала. Посидите минут 5, принесу. К себе не приглашаю, не убрано в квартире, поэтому я попросила вас во дворе встретиться. У самой дома часто беспорядок бывает, вздохнула я. Не спешите, я никуда не тороплюсь. Елена вернулась быстро, отдала мне сумку из дешёвого кожзаменителя и спросила: "Где могила Веры?" Я была не готова ответить на её вопрос. "Не знаю. Может, и выяснить?" не утихала собеседница. "Наверное, да", пробормотала я. "А зачем вам эти сведения, если у неё на самом деле никого нет?" Кто кто похоронами занимался? А задачула меня вопросом Елена. Я вынула телефон, соединилась с Николашей и вскоре узнала, что тело Веры до сих пор находится в морге, никто его не забирал. Скорее всего, расходы по погребению возьмёт на себя государство. Вы можете договориться, чтобы мне тело отдали? Я о Веру по-человечески упокою, сказала Елена Яковлевна. Мне необходимо это сделать, избавлюсь тогда от чувства вины. Попробую что-нибудь предпринять, но ничего не обещаю. Пробормотала я.